Глава 26 Мой брат-ополченец. Не прошло и месяцы после начала войны, а враг уже захватил Смоленск, Ярцево и Ельню. Круша все на своем пути, обходя и окружая, приняя и уничтожая, немецкие войска неудержимо рвались к Москве. Наше командование, оправившись от шока страшнейшего поражения первых недель войны, стало организовывать противодействие врагу. А для этого нужны были силы. В июле в помощь регулярным войскам Москве и Подмосковья начали спешно формировать 12 дивизий народного ополчения. Плохо вооруженные, необученные, даже не переодетые в военную форму, эти соединения поспешно бросались в бой. Ими затыкали бреши, образовавшиеся в ходе маневренной войны, главным образом на московском направлении. Но неся большие потери, эти части не могли оказать врагу сколь-нибудь серьезного сопротивления». В начале августа пешим маршем направились на запад из района Нара почтовое отделение Толстополыдева и 2 Ленинского района Дивизия народного ополчения. В третьем взводе, пятой роты третьего стрелкового полка этой дивизии, служил мой 17-летний брат Доброволец Николай. Для мальчишек, не служивших в армии и не отлучавшихся пешком из дома, и, на десяток... и не отлучавшихся пешком из дома и на десяток верст, переход 300 километров был не из легких но дух у них был боевой. В первую очередь беспокоились за ноги своих подопечных. Однако новобранцы за сутки одолевали по 300 километров. Шли ночами. Днем колонны людей сразу заметят немецкие самолеты и тут же разбомбят. На месяц отредоточения рассчитывали постоять недели-две. Надо было спешно подучиться военному делу. Подростки не умели еще ни в цепь рассыпаться, ни окапываться, ни прятаться от пуль, ни ползать по-пластунски. Не говоря уже о стрельбе из винтовок, которых у них пока не было. Да и рукопашному бою надо бы подучиться. Хотя бы самым элементарным приемом. После трудного перехода ребята помылись в бане, привели себя в порядок. Им приказали с помощью подручных инструментов изготовить из дерева модели винтовок. Когда же вооружение было готово, их стали учить строевым приемом. Затем и умение занимать огневые рубежи, перемещаться с оружием на поле боя, подниматься и бежать по атаку. На настоящей винтовке которое приносил на занятия командир взвода. Изучали ее устройство, название частей. Пробовали по очереди разбирать и собирать трехлинейку. Ребята написали письма домой. Вот единственное, сохранившееся у мальчики Бориса письмо брата от 12 августа 1941 года. «Здравствуйте, дорогие родители папа и мама. Во-первых, строк к своего письма я вам сообщу, что я жив и здоров. Того и вам желаю. Папа и мама». «Вчера, 10-го, я получил письмо от Пети по адресу Нарфаминск. Это возле это возле Москвы. Но оно дошло и сюда, несмотря на то, что я уже далеко от Нарфаминска. Это письмо он послал 23-го числа, а от вас я еще не получал ни одного письма. Может, вы на другой квартире или пишете, чего не надо. Вот они не приходят. «Мама, получаете ли вы письма или нет? Я вам много писал. Получили ли мои деньги? Напишите. Чистые бумаги пришлите и все опишите». «Кормят хорошо. Так что все сыты, ходят в баню. Действующая Красная Армия, 933-е полевое почтовое отделение, третий стрелковый полк. Обо мне не гордитесь, Скоро побьем немца, и я вернусь домой. Петя мою фотокарточку получил, а вы – не знаю. Я было бросил писать Пете письма, так как не знаю его адреса. Но получил письмо. У него опять старый адрес. Сейчас достану бумагу и напишу ему письмо. До свидания. 11.08. Михин». «Мама, вышли мне чистые бумаги?» «Плохо, что нет ни у кого чернил с ручкой. Приходится писать карандашом. Нам, наверное, придется постоять здесь порядочно. Хотя я сам не знаю, скоро или нет, но как думаем мы, командиры, что постоим. Потом, получили ли вы мои вещи или нет, сообщите. Ну, до свидания. Жду ответ, как будто и нечего больше писать. Передайте привет бабане и всем знакомым. До свидания. Михин». Адрес на письме-треугольнике. Борисоглебск, Воронежской области, Ленинградская, 114, Михину, АА. Штампы. Полевая почта. 933-13-08-41. Борисоглебск, 27-08-41. Я получил в Ленинграде в конце августа письмо от брата Николая, написанное им на марше. Письмо за долгие годы фронтовых пытокств, боёв. Пребывание в болотах и реках куда-то затерялось. Чудом сохранилась в партийном билете только фотокарточка и наскоро написанная братом приписка на клочке бумаги. На ней в торопях было написано «Сейчас зашью и передам с кем-нибудь. Михин». В письмо было вложено маленькая светло-коричневая фотокарточка размером 3х3,5 см. На снимке спокойное возмужавшее лицо и бросается в глаза мощный щека сильного человека. На обороте фото рукой Николая написано 23, 8.41. Может быть, это последний фотоснимок Михина Николая А. Рождение 1923 года 9.8. Видно, постоять даже недельку на месте сосредоточения частям дивизии ополчения не удалось. Фашисты двигались в направлении на Москву значительно быстрее, чем предполагало наше командование. Третий полк поступил приказ срочно выдвинуться на 20 км на запад и занять предназначенный ему участок по обороны дивизии. После форсированного 25-километрового марша 5 рота 3 стрелкового полка, который служил Николай, на третий взвод дали несколько винтовок и по десятку патронов к ним. Винтовки быстро расхватали, кто успел. Остальным приказали добыть оружие в бою, а пока пользоваться моделями винтовок. Лопат, чтобы открыть в грунте хотя бы ячейки, тоже не оказалось. Командир взвода послал Николая и двоих его борисоглебских товарищей в село за лопатами. Переходя со двора во двор, Мальчики выпросили у хозяев десяток лопат. Николай взвалил лопаты на плечи и направился с ними во взвод. Там эти лопаты ждали с нетерпением. А друзья остались в селе, чтобы добыть еще несколько лопат. Во взводе-то 30 человек. И тут на село налетели немецкие самолеты. Они появились неожиданно и с небольшой высоты стали обстреливать дома из пулеметов и сбрасывать бомбы. Страшный рев моторов, треск пушек и пулеметов, вой включенных сирен, пухающие разрывы бомб, пыль. Дым, огонь, разрушающиеся на глазах строения вызвали у Николая неимоверный страх. Но он не бросился на землю, а продолжал бежать с лопатами во взвод. Вдруг земля содрогнулась от страшного близкого взрыва. Стоящий рядом плетеный сарай подпрыгнул вверх, задымился и, рухнув на землю, разлетелся в стороны. Взрывной волной Николая уложило на землю. Его сильно оглушило. Какое-то время он ничего не видел и не слышал. Придя в себя, схватил лопаты и со всех ног бросился бежать за огороды к своему взводу. В селе жарко горело несколько домов. Тревожно громко ревели коровы. Визжали и лаяли собаки. Перепуганный бомбежкой, он все же был рад, что остался жив. Целы оказались и лопаты. Он обеспечит ими свой взвод. Николай ускорил бег. Но тут его внимание привлекли какие-то двигающиеся по полю в направлении к позиции темные предметы. Они то терялись из виду, утопая в зелени то выныривали и быстро приближались. Вскоре Николай догадался, что это были танки. На их броне сидели вооруженные солдаты. Когда танки стали стрелять из пушек и пулеметов, солдаты соскочили на землю и, прячась за танками, побежали вслед за ними к нашей обороне. Один из танковых снарядов прорвался вблизи Николая. Брат не успел упасть, чтобы спрятаться. Очнулся молодой ополченец от удара сапогом в голову. Открыл глаза и совсем близко увидел сапоги. Открыл глаза... И совсем близко увидел сапоги и направленный на него ствол оружия. Тыча автоматом в голову, он надрывно и спонтанно что-то кричал, крепко вцепившись под одну из валявшихся поблизости лопат, Николай с ее помощью поднялся на ноги, но тут же упал снова на землю от удара автоматом по голове. Двое немцев схватили его за руки и потащили в село. Окончательно пришел в себя, когда потыкавшись шел по улице села под конвоем. Видно, бой пятой роты с немецкими танками длился недолго когда на безоружных, лежавшей на ровной земле мальчишек после бомбежки обстрела налетели танки. Крутясь то на одной, то на другой гусенице, они размазывали по земле несчастных ополченцев, а соскочившие из брони десантники в упор расстреливали из автоматов уцелевших. Захватив село, немцы подобрали оставшихся в живых ополченцев, построили колонну и погнали в лагерь. «Я знаю, что было с пленными дальше, но описывать нечеловеческие страдания не в состоянии». Это сделали за меня многие из тех, что сами перенесли ужасы немецкого плена и чудом выжили, а также те, что, сбежав из немецких лагерей, пробрались к своим, а потом, если их не расстреляли, то они преследовались своими же и мучились всю оставшуюся жизнь с клеймом предателей. Некоторые из этих людей весьма талантливо описали плен. Например, наш земляк Константин Воробьев. Мой брат не перенес немецкого плена. Через три месяца он погиб. Как же надо было издеваться, истязать, избивать, морить голодом, держать под проливным дождем, гонять в обносившейся летней одежке с обмотанным тряпье ногами по лютому морозу на непосильные работы и на ночь загонять в нетопленные бараки и класть на голые нары несчастных людей, чтобы за месяц или за два довести молодых, здоровых парней до полного истощения и смерти. О чем думали в немецком плену эти несчастные, замерзая и мучаясь от голода и побоев, когда лежали ночью на оледеневших кругляшах? Вспоминали родных, которые лишены связи. Возмущались зверствами фашистов. Жалели, что не удалось по-настоящему повоевать на равных с врагом. А может, обижались на своих, так нелепо подставивших их. Но ведь первые дни и месяцы войны были подставлены не только эти мальчишки. Свыше трех миллионов красноармейцев, да и офицеров, генералов попало в плен. Это более двух третей, находившиеся на западных границах армии. Остальные, кое-как, ночами, блуждая по лесам и оврагам, выбрались из окружения. Но и свои встречали их неласково. Нужно было пройти систему проверочных лагерей и доказать, что ты не завербован врагом. Хотя иначе было нельзя. Немцы засылали множество лазутчиков. В обзорном томе Всероссийской книги памяти 1941-1945 военный сдат 1995 на 101-й странице, 101 странице говорится, что под Брянском и Вязьмой попало в плен около 700 тысяч человек. А вот некоторым армиям Брянского фронта удалось выйти из окружения организованно. Они потеряли все тяжелое вооружение и 90% личного состава. Значит, организованно удалось вывести только каждого десятого. Мученической смертью в немецком плену погиб и мой брат Николай. Прежде чем умереть, цепляясь за жизнь, он три месяца мужественно переносил чудовищный режим умерщвления. Спрашивается «За что такие муки? Чем же он провинился за свои 17 лет жизни?» После войны Борисоглебский военкомат известил, что Михин Николай Алексеевич пропал без вести в августе 1941 года. А 50 лет спустя Центральный архив российской армии сообщил из Подольска, что он умер в плену 11 января 1942 года. В газете «Известия» 1971 года бывший советский военнопленный назвал фамилии нескольких человек, которые были вместе с ним в плену. Среди них был назван и «Мой брат». Только возраст не 17, а 37 лет. Тогда я подумал, что это была однофамилец брата. Только недавно до меня дошло. В плену изнеможденный брат мог выглядеть на 20 лет старше. Но ведь и связываться с автором статьи в ту пору было небезопасно. Органы следили за теми, чьи родственники были в плену. Может, и статью пропустили специально. «Зачем, — подумал я, — трагедию брата превращать во вред собственной семье? До чего ж мы были запуганы?» Я, честно провоевавший и до изнеможения отдавший все свои силы на верный труд, боялся, чтобы в личном деле не появилась пометка «Брат был в плену». Двое друзей Николая, уцелевших во время бомбежки в том селе, где они добывали лопаты для своего взвода, спрятались так, что немцы их не нашли. Из своего укрытия они наблюдали всю картину, происходившую во время бомбежки и боя, их роты с немецкими танками. Ночью, крадучись, они двинулись на восток, как и многим окруженцам, Им удалось дойти до линии фронта и незаметно перейти ее. В пути к ним присоединились еще двое ополченцев, также в гражданской одежде. Когда в очередном селе их спутников забрали милиционеры, ребята решили уже и на своей территории тайно бежать домой, в Рисоглебск. У одного из них отец до войны работал с мальчиком на железной дороге. Парень с детства лазил по вагонам и хорошо знал, как можно устроиться для поездки под вагоном. Так они добрались до родного Борисоглебска. Можно только представить, как обрадовались и как испугались при встрече их родители. Дома прятаться им пришлось недолго. Однажды ночью их арестовали милиционеры. Но до этого, по из ночей, они посетили нашу мачеху. Поинтересовавшись, не прибежал ли домой их, прия... не прибежал ли домой их приятель, рассказали о своих мыторствах. Что было с мальчишками после ареста, никто не знает. У родственников они никогда больше не появились. Брат был почти на три года моложе меня». В раннем детстве больше общался с матерью, а я уже помогал по хозяйству отцу. Когда он стал ходить в школу, в наших местах случился страшнейший голод 1933 года. Люди пухли и умирали весной от голода сотнями. Мы с братом и отцом как-то выжили. Мать же, отдавая все нам и отцу, умерла от голода. Отец, потеряв после пожара дом, вынужден был из-за квартиры часто переезжать по области с места на место. А я уже учился в Борисоглебске, затем в Ленинграде. Смену школ мешала нормальной учебе брата, и он, кое-как, закончив семилетку, поступил в Борисоглебске в ремесленное училище. А там больше внимания уделяли приобретению навыков практической работы слесаря и выполнению производственных заданий по изготовлению деталей для завода. троих четверых ребят мастер сажал под замок в полутемный сарай, где они должны были целый день гнуть из проволоки скобы и кольца для панцирных кроватных сеток. Однообразный подневольный труд отбивал у ребят всякое желание учиться. Они только и ждали, когда им дадут паспорта, чтобы уехать куда-нибудь по вербовке на настоящую работу. Так трое друзей оказались в поселке Видное под Москвой. Там они устроились работать на завод. Там они устроились работать на завод. Их поселили в общежитии. Они с удовольствием влились в рабочий коллектив и почувствовали себя свободными, самостоятельными людьми. Неизбалованная, работящие. Добрые и отзывчивые подростки были горды и довольны своим положением. Им не хотелось вспоминать школу, ремесленные училища и голод. Настали самые счастливые дни в их жизни. Из первых же зарплат брат послал деньги родителям Бориса Глебск и мне, студенту, Ленинград. И тут началась война. Не сформировавшиеся ни умственно, ни физически, они не готовы были к службе в армии, тем более воевать. Но патриотический настрой тянул их военкомат. Им хотелось побыстрее оказаться на фронте и бить ненавистных агрессоров. Военкомат предложил им немного подождать. В начале июля состоялось решение Госкомитета, об... состоялось решение Госкомитета обороны о формировании добровольческих дивизий народного ополчения из лиц, не принадлежащих к мобилизации. В одну из таких дивизий, вторую Ленинградского района дивизию народного ополчения, и направил на Рафаминский рай военкомат 17-летних ребят. С каким воодушевлением вступили на военную стезю молодые парни. Политработники рассказывали им, что вот-вот у немцев кончится ресурс, а мы оправимся от внезапного удара и быстро разобьем фашистов. С такими убеждениями и надеждами ополченцы попали на фронт. Но первая же нещадная бомбежка, первая атака немецких танков и вооруженных до зубов немецких головорезов развеяли их радужные надежды. Безоружному добыть оружие в бою с опытным, хорошо вооруженным немцем-бандитом оказалось непростым делом. Немецкие танки с пехотным десантом на броне быстро расправлялись с ополченцами в первом же бою. Многие из них погибли, а большинство оставшихся в живых попали в плен. И только некоторым счастливчикам удалось уползти, спрятаться, а потом отступить к тылам дивизии. Так сохранилось название дивизии. Остаткам 12 московских ополченских дивизий были присвоены номера разбитых первой недели войны стрелковых дивизий. На мой запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где и когда вступила в бой с фашистами Вторая Ленинградского района дивизия народного ополчения, мне сообщили о судьбах Первой Московской и Второй Московской Сталинского района дивизии к народного ополчения. Причем Вторая дивизия Сталинского района попала в окружение под Вязьмой, и никаких ее документов в Центральный архив не поступало. А второй Московской дивизии Ленинградского фронта, который служил мой брат, в архиве никаких сведений нет. В начале войны окружались десятки гибли целые армии. Их перечень встречаются в военной литературе. А до таких мелочей, как дивизии 12 состава, высоких штабах не доходили. Наспех сформировали, бросили для порядка прорву боя и забыли. И вот теперь, когда я слышу за окном веселый самозабвенный ребячий гомон третьеклассников, я вспоминаю своего младшего брата. Голос одного из играющих под окном мальчишек выделяется особой язычностью и запальчивостью. Немоверным желанием перекричать остальных и тем доказать свою правоту. Он так похож на голос моего брата, что, кажется, выгляни в окошко и увидишь маленького Николая. Однажды он обратился с претензией к матери. «Мама, ну почему ты не родила меня первым? Мне бы не пришлось тогда донашивать Петина обноски». А я теперь вспоминаю все это и с болью думаю. Не только обноски недослуженно пришлось брату носить, но, может, и судьба у него сложилась бы, быть он первым, иная. Не такая горькая. Еще каждый раз вспоминаю я мученика брата, когда в зимнюю пору ложусь в постопленном помещении в холодную постель. Она, пусть холодная, но в мирной комнате, на свободе, а не в промерзшем бараке под нагайкой на голых слегах.